Бывают такие капризы судьбы, которые порождают между двумя друзьями дополнительные сложности, и оба предпочитают их не обсуждать. Карьера Хильера была столь же успешной, как и его брак. Семейная жизнь сложилась не просто удачно, она редко счастлива. Его жена — само совершенство, надежнейшая опора, умный советчик,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 Фрэнсис Уэберли не смогла пережить, что ее младшая сестра сделалась леди Хиллер. Зависть грызла ее, превращая постепенно спокойную, застенчивую домашнюю хозяйку в энергичную, напористую даму с претензией на светскость. Она то и дело затевала обеды, приемы, вечеринки с коктейлями, неся непосильные расходы. приглашая людей, совершенно неинтересных обоим супругам, но которые, как полагала Фрэнсис, могли способствовать продвижению ее мужа наверх. Все эти мероприятия чита Хильеров исправно посещала. Лаура из любви к сестре, с которой она, однако, давно уже не могла подружески общаться, а Хильер в надежде хоть как-то защитить у Эберли от едких и жестоких замечаний его супруги. Ибо Фрэнсис не стеснялась прилюдно высказывать свое мнение о неудавшейся карьере мужа. «Новая леди Макбет», — мысленно называл ее Хиллер.